городничий. И так даже напугал, говорил, что застрелится, застрелюсь, застрелюсь, говорит. Многие из гостей: Скажите, пожалуйста, а мы Фёдорович, Эка штука. Лука Лукич: Вот подлинно судьба уж так вела. Артемий Филиппч: Не судьба, батюшка, судьба индейка, заслуги привели к тому в сторону этойкой свинье лезет всегда в рот счастье. Амос Фёдорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кабелька, которого торговали. Городничий. Нет. Мне теперь не до кабельков. Амос Фёдорович. Но ну, вы хотите? На другой собаке сойдёмся. Жена Коробкина. Ах, как Анна Андреевна я рада вашему счастью. Вы не можете себе представить. Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится знаменитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.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 Слышнее других голоса частного пристава: Здравия желаем Ваше высокоблагородие Обчинского, 100 лет и куль Червонцев Добчинского, продли Бог на 40 сороков Артемию Филипповичу, чтоб ты пропал, жены Коробкина, чёрт тебя подери. Городничий: Покорнейше благодарю. И вам того же желаю. Анна Андреевна: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 Артемий Филиппович в сторону. Эка, чёрт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может и будет генералом. Ведь у него важности лукавой не взял бы его довольно, обращаясь к нему: "Тогда Антон Антонович, и нас не позабудте. Амос Фёдорович, и если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством" Коробкин. «Э, в следующем году повезу Сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите сиродке. Гроднич. Я готов своей стороны, готов стараться. Анна Андреевна, ты и Антоша всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно из какой стати себя обременять эткими обещаниями? Гроднич.